Напою коня на закате дня. «Эй, открой! Тут человеку плохо!» — крикнула Ирина в наглухо запертую дверь и, не дождавшись ответа, стукнула по створке. «Конюх недоделанный! Тош, ну ты как?» Последний вопрос она задала, развернувшись к парню. «Отпускает вроде», — просипел он. Антон стоял, согнувшись пополам и опираясь ладонью о стену. «Господи, я детей-то после такого смогу завести!» Ирина тут же уперла руки в бока. «Да неужели кто-то у нас созрел до создания полноценной ячейки общества?» «Ой, вот не начинай, а!» Предвидя очередную ссору друзей, Липа закатила глаза. Неохота Ири за него замуж. Столько лет тянула и еще протянет. Такие, наверное, предложения девушки делают только тогда, когда она уже упаковала чемоданы и обувается». Ира с Антоном действительно ввязались в спор. Они говорили друг другу едкие, и язвительные фразы, однако вели себя совершенно противоположным образом. Он, наконец, распрямился и теперь заботливо поддерживал Ирину, пока та пыталась отмыть туфлю от налипшего навоза под тонкой струйкой мутной воды. Старая, изъеденная ржавчиной труба торчала прямо из стены на том неудобном уровне, на котором у приличных людей находится все неприличное. Антон, ринувшись в потемках кыри, прочувствовал на себе все прелести столкновения. Тогда... Несколько минут назад Липа испугалась воцарившейся вакханалии, отскочила и, похоже, удачно наступила на скрытый механизм. В следующий миг под ногой щелкнула половица и что-то заскрежетало, словно где-то под полом пришли в движение несмазанные шестеренки. Потом раздался мерный гул невидимого трансформатора и под потолком вспыхнула лампочка, одиноко болтающаяся на черном проводе. — О, да у нас тут настоящий лофт! — с облегчением хмыкнула Липа, поняв, что все живы и почти здоровы. Когда Антон со скрипом повернул железный вентиль в виде бантика, труба загудела, затряслась и стала издавать резкие булькающие звуки, выплевывая попеременно то застоявшуюся воду, то воздух. Ирина держалась за плечо своего парня и неприязненно морщилась, глядя на то, как струйка рыжеватой воды бесполезно стекает по изгвазданной шпильке. Пусть только попробуют содрать с нас пять двести. Я им счет за туфли выставлю. Тут же сплошная грязь и дерьмо. И это даже не в переносном смысле. Как можно вообще? Я когда наступила на это...» Ее передернуло. «Уроды, блин! Зла не хватает на того, кто такое придумал». «Так на ресепшн вроде и говорили, что все будет ультрареалистично», саркастически заметила Липа. «Ультра-жутко и ультра-антисанитарно. Уверена, потому Рону и приходится клиентов на трассе вылавливать». Липа хмыкнула. Квест-комната и в самом деле смотрелась неприглядно, как будто по ней ураган прошел. Пол был засыпан соломой, разномастными перьями и клочками шерсти. А в одном из углов возвышалась копна сена. Напротив — россыпь конского навоза, не самое приятное соседство в замкнутом пространстве. Еще один угол был занят сваленной на пол в беспорядке лошадиной амуницией. — Что дальше-то будем делать? — Валить отсюда! Проходим испытание и идем разбираться с администрацией. рявкнула Ирина. — Давайте, надо ключ скорее найти, разделимся. Каждый возьмет себе по стене в этом бардаке и обследует ее сверху донизу. Все занялись делом. Простукивали обувью дощатый пол, осматривали потолочные балки и все подозрительные закутки и ниши. Впрочем, стену, возле которой был свален навоз, дружно предпочли проигнорировать. Липа взяла в руки вилы, что нашлись в дальнем углу, и вяло потыкала ими в необъятную кучу сена. «А я писсуар нашел!» — радостно воскликнул Антон. Он снял с крюков непонятную пластиковую емкость по форме действительно напоминающую упомянутый фаянс. «Никому не приспичило?» «Ну то ж!» «Да ладно тебе, зай, шутка. На самом деле это конская поилка. И на ней вот, смотрите». Он повернул ее другим боком. На белой поверхности стояла отметка 5 л «Специально намалевали. Значит, это подсказка. Ну что, дамы, продолжим водные процедуры?» Оживившись, друзья быстро наполнили емкость и повесили обратно на крюки, но ничего не произошло. — И... — Антон поскреб в затылке. — Может, ее куда в другое место поставить надо? — Или перелить, — предположила Ира. — Я возле стены с тем барахлом видела трехлитровую банку, тоже испачканную краской. Отыскав банку, Антон и ее наполнил водой. Но что делать дальше, так и оставалось загадкой. — Ну, здесь есть еще метла и вилы, — протянула Липа. «Может, нам тут еще и прибраться надо?» Возмущение в голосе Ирины граничило с раздражением. «А лопаты нет? Навоз может убрать в этих долбаных авгиевых конюшнях?» «Нет, лопаты не видела. Ну, слава тебе, господи, и на том спасибо». Антон подошел к Ирине, приобнял за талию и звонко чмокнул в щеку. «Зай, ты у меня такая умная! Ведь и правда, порядок навести надо. Не зря же нам этот ряженый экскурсию проводил. Показывал, как амуниция по стенам развешена. Липа окинула взглядом сваленные в беспорядке упряжи, сбруи, седла, а на стене над ними ряд крючков. Похоже, Антон прав. Вздохнув, она подошла к груди, подобрала юбку и, присев на корточки, начала разбирать свалку, постепенно освобождая место на полу. Антон принимал предметы и развешивал на стене, а рядом с брезгливым выражением лица лениво копошила Сира. Когда из подкожных ремней откопалось очередное седло, она уселась на него и заявила. С меня хватит. Нашли тут батраков бесплатных. Где ваша гордость вообще? Мы сюда не в навозе копаться приехали. Зай! Так да к черту, заплачу я опять двести, пусть подарится. После гневной тирады она достала телефон и начала позировать для селфи. Картина откинулась и сексуально прикусила нижнюю губу. Ириш, держи! Антон протянул ей павлинии перо. Даешь экзотику в кадр! Опа! А что там торчит под креплением подпруги? — внезапно поинтересовался он. — Похоже на клочок бумаги. Где — Где? И развертелась во все стороны. — Ну вот, из-под того ремешка с замочком. — Так и говори, Чесноков, ремень, а то подпруга какая-то. И убери уже от меня эту гадость. Кивнув на перо, она брезгливо поморщилась. — Оно же грязное! Ворча, Ира вытащила сложенный в несколько раз листок бумаги и прочла вслух. — Как четыре получить, если пять и три сложить? Еще одна подсказка, воодушевился Антон. Ерунда какая-то, а не подсказка. Что это значит вообще? Подождите, ребят, Липа встала и, отряхивая руки, подошла ближе. Была какая-то загадка на логику. Старая, мы еще в школе решали, типа, волка, козы и капусты, как же там. Она пощелкала пальцами, вспоминая. А, точно. Нужно отмерить ровно четыре литра, используя только трех и пятилитровые емкости. Детский сад какой-то. Ирина закатила глаза. «И как это сделать?» «Надо...» — начала была Липа, но Антон перебил ее. «Сейчас все решу, зай. Я у мамы программист или где?» Парень уверенно схватился за конскую поилку и сперва вылил всю воду в слив. «Ну давай, покажи нам мастер-класс Гудини!» — и раскрестила руки на груди. «Твой скептицизм можно разливать по банкам вместо воды», — шепнула Липа, встав рядом с подругой. «Совсем в него не веришь, да?» Антон суетился, переливая из одной емкости в другую и обратно, отмеряя то половину, то две половины, то вовсе полностью опорожняя емкости. «Да неправильно же!» — ответ так и рвался с языка. Но рядом стояла Ира, которая хоть и презрительно хмыкала, но все равно с затаенным любопытством смотрела на своего парня. Он же проявлял недюжинное упорство, стремясь не ударить в грязь лицом. Но часики-то тикали. А значит, с каждой потраченной минутой таяли шансы бюджетного абонемента. Ли бросила беглый взгляд на телефон и нахмурилась. «Странно. Казалось, что прошло больше времени. Ну ладно, тогда же лучше, есть небольшой запас. Но если этот выпендрежник и псевдогений математики не разберется с водой в ближайшее...» «Готово!» — радостно воскликнул Антон. Он повесил поилку на место и тут же раздался щелчок. Невидимый механизм за стеной пришел в действие. Следом что-то клацнуло, и из-под поилки вывалился необычный ключ синий перламутрового цвета с металлическим оперением на конце. «Девчонки, «Девчонки!» — пропел Антон, демонстрируя поднятую с пола блестящую находку. «Кто молодец? Я молодец!» — он приобнял Ирину. «Прекрасная гордая дама, не желающая разгребать навоз лопатой, с тебя поцелуй!» Липа выдохнула, понимая, что поступила правильно, не став влезать со своими дельными советами. Зато подруга теперь довольно улыбается, а Антон и вовсе сияет, как начищенная медаль. Тож, ну замри ты!» — попросила его Ирина, делая селфи. «Ключ повыше, чтобы в кадр целиком вошел». «Ага, есть. Липа, а сделай нам панорамную фотографию, чтобы мы посредине всего этого бедла...» Остаток фразы потонул в таком оглушительном грохоте, что показалось, будто стены комнаты содрогнулись. Липа вскрикнула, отшатнулась и запнулась оседло, едва не растянувшись на полу. В наступившей следом тишине раздался отчетливый бульк. Телефон Ирины выпал из руки прямо в злополучную поилку. За стеной протяжно заржали лошади. А потом квест-комната наполнилась такими матерными руладами, каких, вероятно, никогда не выдавали настоящие конюхи ушедшей эпохи. И вновь раздался грохот, заглушая вопли Ирины и ругань Антона. Будто неведомый великан со всей мочи ударил колотушкой в огромный гонг. «Да что, мать вашу за...» — выкрикнул Антон, прижимая к себе Иру и накрывая рукой ее голову. А Липа в панике вжалась спиной в дверь. Третий раскат жуткого грохота прокатился в пространстве, отозвался протяжным гулом. А затем все, наконец, стихло. Несколько долгих минут друзья стояли, прислушиваясь, а потом, не сговариваясь, одновременно заговорили. Липа принялась молотить в двери требовать объяснений с конюха, но того и след простыл. Антон нервно чертыхался, пытаясь попасть добытым ключом в замочную скважину, хотя невооруженным взглядом было видно, что бородка ключа гораздо больше, чем отверстие в замке. — у меня там фотографии, документы! — всхлипывала Ирина над мокрым телефоном, безуспешно пытаясь его включить. — Чесноков, сделай же что-нибудь! — Сказал же, чехол сними для начала! — Да сняла я! И почему смартфоны не разбираются на запчасти, как раньше? Ира гипнотизировала утопленный аппарат. лежащий на седле. «Клиентская база, да там вся моя жизнь, долбанная поилка, дурацкий квест, в суд на них подам!» «Черт, ключ не подходит!» Антон громыхнул кулаком по створке. «Зай, да не реви ты, в сервис отнесем, или в крайнем случае можно в спирте утопить!» «Ты совсем, что ли?» Взвела Серина. Казалось, еще немного, и она запустит безвременно почившим телефоном своего парня. «У меня трагедия века, а тебе лишь выпить!» Спирт вытесняет воду и испаряется быстрее. Или еще вариант, телефон в миску с рисом закопать. Засуните бабкин рецепт, ты знаешь куда?» «Так, стоп!» — рявкнула Липа, которой до смерти надоели их пререкания. «Никого вообще ничего больше не смущает? А? Куда конюх делся? Почему он нам дверь не открывает? Почему ключ не подходит? Что за грохот был?» — Это небеса разверзлись и шарахнули по конюху молнии за то, что организатор квестов из него фиговый! — Ну, Антон! — А я серьезно. Где этого придурка носит? — Эй! — он злопнул по двери. В ответ раздалось лишь отдаленное конское ржание. За неимением других вариантов Антон и Липа принялись дальше обследовать квест-комнату, предположив, что где-то здесь скрыт другой, правильный ключ. Ирина больше не делала никаких попыток им помочь. Она так и сидела на седле, морщась от запаха, поправляя то волосы, то одежду и безустанно проклиная администрацию колеса фортуны. Когда Антон схватил вилы и со злостью вонзил их в груду сена, внезапно раздался ляск. Железные зубья наткнулись на что-то металлическое. «О, -то нашёл — О, что-то нашел! — обрадовался Тоха. Он присел на корточки и стал руками шарить в соломе. Из-под сена проявился квадратный люк с блестящей металлической птичьей лапой вместо ручки. Антон с опаской вложил свою ладонь в скрюченные железные пальцы, словно для рукопожатия, и дернул, но крышка не открылась. — А что если ключом? — Липа ткнула пальцем в неприметную замочную скважину. — Точно! На этот раз пас и гребень сошлись идеально. Замок щелкнул, и теперь крышка с легким скрипом откинулась, открыв узкий темный лаз. Вниз уходила деревянная лестница. Липа заглянула в проход. — Опять в темноте бродить? «Я на такое не подписывалась!» «Я вообще-то тоже!» — огрызнулась из угла Ира. Она по-прежнему пыталась реанимировать свой телефон, пробовала разные варианты экстренной загрузки, но, судя по всему, электроника окончательно умерла. Антон вздохнул. «Ладно, пойду принесу себя в жертву местным паукам». Он поставил ноги на первую ступеньку деревянной лестницы, зажал в зубах телефон с включенным фонариком и осторожно двинулся вниз. Спуск длился недолго. Через пару метров Антон спрыгнул на пол, и его сразу же озарил тусклый теплый свет вспыхнувшей лампочки. «Девчонки, все нормально, спускайтесь!» — крикнул он, задрав голову. «Тут не страшно совсем!» «Ты уверен, что нам надо в этот погреб?» — сварливо отозвалась Ирина. «Ну а какие еще варианты, зай? Квест-комнату мы все обшарили. Ряженый конюх или оглох, или сдох. Ты хочешь еще дольше тут просидеть и окончательно провонять колоритным ароматизатором? Пока ребята спорили, Липа без лишних слов подхватила поудобнее подол юбки и присоединилась к Антону. Внизу действительно не было ничего жуткого. Узкий тоннель уходил вперед. На стенах висели вполне современные светильники. Ни мрачной сырости, ни затклого запаха, ни паутины, свисающей с потолка. Было видно, что место не заброшено, а даже наоборот. По полу вдаль задорно убегали яркие полоски светодиодных лент. «Мы как в самолете», — хмыкнула Липа. — А, по-моему, похоже на рисунок на карте твоей. — Да? — Тож. Только фон там был желтый, как песочек, а тут все серое. Ира, наконец, спустилась и теперь тоже с интересом осматривалась. — Лучше не напоминай. Антон передернул плечами. Честно говоря, та картинка напомнила не самый приятный эпизод из жизни. — О, а я его знаю? — Не, я не говорил. Всегда разбитной Чесноков на этот раз даже, кажется, смутился. — Да там по-идиотски все вышло, нечего особо и рассказывать. «Давай, колись, любимый!» Ира игриво подхватила парня под локоть. «Не переживай, мое мнение о тебе ничего не изменит. Я и так знаю, какой ты феерический долбозавр!» «Фух, успокоило!» Антон криво ухмыльнулся. «В общем, это было на последнем курсе. Нам с одним одногруппником нравилась Маринка Свинцова. Она такая классная была, с большими... Он бросил быстрый взгляд на свою благоверную. С большими требованиями к парням. и с Липой многозначительно переглянулись и одновременно усмехнулись. «Мы пошли как-то всей компанией в пляжный волейбол играть. Но я и выпендривался жутко, рассказывал, сколько языков программирования знаю, про всякие сокеты да чипсеты. Сигнальные дорожки материнки даже и на песке рисовал, чтобы впечатлить. Ну, а она упала к твоим ногам? Ага, упала. И давай смеяться!» «Я серьезно, Тош!» «Да и я!» Мяч у нас отлетел в речку, прилично так, от берега. Она говорит, сплавай за ним. Ну, а ты же знаешь, что я и плавать не умею, и воды большой и побаиваюсь». «Серьезно? И из-за этого ты расстраиваешься до сих пор?» Ира захихикала. «Тож, да дура она эта, Свинцова, что тебя профукала. А если подумать, то и не похоже совсем твоя картинка была ни на песок, ни на плату. Дай-ка мне еще раз глянуть». «Сама возьми», — буркнул Антон. «Они ж у тебя в сумке лежат». Ира немного притормозила, на ходу стала копаться в конверте, который гадалка выдала Антону и извлекла карточку с павлином и цифрой один. Некоторое время она рассматривала ее молча. — Тош, я что-то не поняла. У тебя же на единичке были эти дорожки светящиеся. — Ага. — Так вот их нет больше. Смотри. Она догнала его и ткнула в бок. Тут теперь ключ нарисован. Изображение на пластиковом прямоугольнике действительно изменилось. Теперь вместо абстрактных светящихся полосок в центре красовался старинный ключ с изгибами. Темный, покрытый патиной времени металл, был инкрустирован мелкими кристаллами, которые таинственно поблескивали в свете лампочки. — Ого, дорого-богато! — восхитилась Липа. — Кажется, Антон получил свой ключ за первое испытание. — Интересно, а у меня тоже такой появился? Она нырнула в свой конверт и не сдержала восхищенного вздоха. Ее ключ тоже был в сверкающих вензелях и завитушках. Пока девушки охали и любовались, Антон чуть ли не обнюхал свою карточку. «А что, никого, кроме меня, не смущает, что изображение в принципе поменялось?» Он раздраженно поднес карточку к лампе и внимательно рассматривал ее на просвет. «Ничего не понимаю. Мы как будто в будущее попали со всякими крутыми технологиями. Сначала дверь-то, теперь вот кусок пластика с наворотами». «Да ладно, Тош, ну, может, там чип какой или типа того?» Ира небрежно помахала рукой в воздухе. «Меня больше другое волнует. Почему у тебя ключ такой шикарный? И у Липы тоже. А у меня уродский огрызок». Она продемонстрировала свою единичку. Ей досталось изображение старой ржавой железки. Да, это был определенно ключ, но он ни в какое сравнение не шел с предыдущими двумя красавцами. И правда, убогий какой-то. Антон с сочувствием погладил свою девушку по плечу. — Похоже, заглючила в твоей карточке эта их э, супертехнология. Но я все равно не понимаю, как это работает. — Ребят, если там внутри какие-то схемы, то почему пластик такой тонкий и практически невесомый? Я не слышал, чтобы... — Ребят! Липа обхватила себя руками. Хоть в тоннеле и не было темно, стены все равно словно давили, не давали вздохнуть полной грудью. — Может, пойдем уже? Выйдем наружу и там обсудим все, а? На двойке была, кажется, черепашка. «Ниндзя!» — тут же подхватил Антон. «Нет, Наташка!» — огрызнула Сирина. «Та, которая морская. Вы как хотите, конечно, но я дальше, пас. Пойду с администрацией ругаться. Пусть компенсируют мне ущерб после птичьей конюшни». Некоторое время они шагали молча, каждый погрузился в собственные мысли. Затем тоннель резко изогнулся, и за поворотом ребята остановились перед массивной дверью. В центре к доскам был приколочен гигантский, не меньше метра, черепаший панцирь. — Искусственный, я надеюсь. Они же криво косо нацарапано. Оставь надежду всяк сюда входящий. Юмор у них, конечно, специфический. Липа потянула на себя ручку. В лицо ударил запах сырости. — Открыто. Но это явно не выход на улицу. Она поморщилась. Без перерыва. И сразу на следующий этап. — Похоже на то. Ну что, идем? Раньше сядем, раньше выйдем. Антон шутливо раскланился. — Да, мы вперед. Помещение, в которое они попали, было определенно выше и просторней квест-комнаты в конюшне. Окна снова отсутствовали, а свет падал откуда-то сбоку, словно лампы были специально скрыты. «Это же не то, что я думаю, да?» Липа неприязненно осматривалась. Вглубь помещения уходили два ряда каменных параллелепипедов, каждый размером примерно с гроб. Между ними в центре на небольшом постаменте возвышалась каменная фигура. С первого взгляда казалось, что это большая мраморная черепаха, как на рубашке карты с номером два. Но если присмотреться внимательнее, хищная змеиная пасть оскалилась в немой ярости, демонстрируя чистокол зубов тонких словно иглы. Мощные передние лапы перевиты толстыми канатами мышц и удлинены, будто существо привстало. На спине огромный панцирь, испещренный мраморными прожилками, и короткий массивный хвост, покрытый резьбой-чешуей. — Мать честная, если тебе кажется, что это склеп, — Антон присвистнул, вертя головой, — то тебе не кажется. Они серьезно подошли к вопросу, я смотрю, только вместо горгулий, как полагается, какая-то уродливая Годзилла. — Надеюсь, в гробах мы лежи? — Ира демонстративно усмехнулась. но Липа видела, как она нервно сжала руку Антона. «Настоящих мертвяков они ведь не имеют права тут держать, правда же?» Ее последний вопрос прозвучал неожиданно громко и визгливо. Звук разнесся по крипте, отразился от каменных стен и зловещим шорохом затих вдали. Внезапно от черепахи в ответ повеяло стылым холодом. Липа в ужасе уставилась на монумент, чувствуя, как по спине разбегаются мурашки. А затем в ближайшем гробу что-то громыхнуло. Липа с испуга вжалась в Ирину та навалилась на Антон. Крышка саркофага вздрогнула, будто снизу кто-то силился ее поднять. В следующий миг раздался скрежет невидимых когтей, и за могильный голос взвыл. Откройте твари, проклятые! Выпустите! Убью. Статистика. Липа, ключ один из семи. Антон, ключ один из семи. Ирина, ключ один из семи.